От козыряв они молча стали ожидать, что последует дальше. В центре обширного пространства командирского салона стояли и беседовали командир, старший офицер и старший инженер-механик. Там же находился адъютант командира, держа в руках бланк радиограммы. Командир линкора что-то говорил старшему инженер-механику, и командиры тральщика услышали несколько последних слов — Подготовка к выходу должна быть соответственно ускорена. Мы начинаем движение в 18:00. Пока командир Шарнхорста давал последние инструкции своим офицерам, капитану второго ранга Доминику и капитану третьего ранга Кеннигу командиры Транщика продолжали растерянно озираться вокруг. В помещении командирского салона стояли комфортабельные кресла, на переборках висели картины, на письменном столе из красного дерева красовались фотографии в рамках. В одном из углов салона младший лейтенант Хаус увидел празднично убранный рождественский стол. Орехи, конфеты, мандарины, печенье, украшенные елочными ветками, блестками и цветными лентами. «Ну, конечно», — вспомнил Хаус, — «сегодня же Рождество». Он совсем забыл об этом и не вспомнил бы, не увидев этот стол. Он еще с ностальгией вспоминал о последнем мирном Рождестве, когда командир Шарнхорста, капитан первого ранга Гинце, направился к ним. — Вы командиры тральщиков? — спросил Гинце. — Данкезер. Старший офицер даст вам подробные инструкции. Капитан второго ранга Доминик кивнул головой и жестом приказал лейтенантам следовать в его каюту. Когда они уже выходили в коридор, командир линкора обратился к лейтенанту Маклату. «Одну минуту, пожалуйста». Командир вытащил из ящика своего стола конверт и протянул лейтенанту. «Простите, боюсь, что я не расслышал вашу фамилию». «Маклат, господин капитан первого ранга», — доложил офицер. «Благодарю вас, Маклат. Не будете ли вы любезны отправить мое письмо?» «Наша почта уже ушла». «Конечно, господин капитан первого ранга». «С удовольствием», — ответил Маклат, аккуратно кладя белый конверт в карман кителя. Оставив каюту командира, лейтенанты отправились вслед за Старпомом в его каюту. Каюта старшего офицера также была обширной и комфортабельно обставленной. Большая фотография семьи капитана второго ранга в красивой рамке стояла на заваленном бумагами столе. Под иллюминатором, украшенным затейливой занавеской, на подставке из красного дерева находился старинный барограф. В одной из переборок стоял стеллаж с книгами. Старпом пригласил молодых офицеров сесть, и они утонули в незнакомой им роскоши глубоких кресел. Капитан второго ранга, извинившись, бегло просмотрел какие-то бумаги, появившиеся в его отсутствие, а затем обратился к командирам тральщиков. «Так, напомните-ка мне, какая у вас максимальная скорость?» «Шестнадцать узлов, господин капитан второго ранга», — доложил Маклат. «А с тралами?» Лейтенант, чуть поколебавшись, ответил. «Четырнадцать узлов». Он хотел добавить, что, конечно, только при хорошей погоде, а не в такой шторм, но промолчал. Он был уверен, что операция будет отложена, и тральщикам не придется гробиться в такую погоду». «Разве на линкоре не знают, что творится в море?» Властный голос Старпома прервал его мысли. «Дальнейшие инструкции получите у офицера связи. У меня перед отплытием не проворот дел».